Глава пятая. Мы попросим наших читателей возвратиться вместе с нами в село Предиславино и заглянуть в пустой подвал, в котором сидел и горевал бедный тороп. Несколько часов сряду провел он, размышляя о своем незавидном положении, напрасно ломал он себе голову, чтобы найти какое-нибудь средство для своего спасения. Он видел ясно, что ему не оставалось ничего другого, как выдать руками все слава или погибнуть самому. «Да-да», — говорил он, расхаживая вдоль и поперек по своему прохладному покою, «как ни кинь, все клин. Ну хорош я, детина, с одной стороны петля, с другой боярин, куда ни сунься, все беда. Пойди толкуй ему, что мне нечего было делать, что если б я не пошел в предиславина, так Всеслав бы сам прибежал сюда. То-то холопское дело. Подумаешь, без вины виноват. Эх, бочек-то сколько здесь! Продолжал он, поглядывая с досадою вокруг себя. И все пустые. Пострел бы взял этого проклятого вышату. И этим-то хотел меня обидеть, разбойник. Засадить в подвал, поставить кругом бочек, а души отвести нечем. Вот это никак было с медом. Прибавил он, подходя к одной сорокауше, приставленной стаймя к самой стене. Ну так и есть, да еще с малиновым. Посмотреть не осталось ли хоть на донышке. Отодвигая бочку от стены, Тороп увидел позади ее небольшие дверцы, запертые с его стороны деревянную задвижку. Он поспешил отпереть их, и, войдя в небольшую кладовую, Уверился с первого взгляда, что это нечаянное открытие не принесет ему никакой пользы. Кладовая была завалена изломанными скамьями, битую посудою и множеством других, не способных ни на какое уже употребление хозяйственных вещей. При слабом свете, который как будто бы нехотя проникал сквозь узкое окно, до которого тороп едва мог достать рукою, он рассмотрел в одном углу дверь, но она была заперта снаружи. Подмостясь кое-как до самого окна, Тороп увидел, что из этой кладовой можно было выйти на псарный двор, который тогда только наполнялся людьми, когда великий князь приезжал со своей охотой в село Предиславино. Он пытался несколько раз растворить или выломать дверь, но все его старания остались тщетными. Толстые дубовые доски – из которых она была сделана, не поддавались ни на волос, несмотря на то, что он обил о них свои кулаки и изломал несколько скамеек. Потеряв всю надежду вырваться из своего заключения и обессилев от усталости, Тороп возвратился в подвал и п р и л ё г на солому, чтобы отдохнуть и подумать снова о горьком своем положении. Прошло еще несколько часов. Солнце начинало уже садиться как вдруг торопу послышался отдаленный шум, похожий на конский топот. Вскоре потом раздался громкий лай псов и голоса охотников. Подмостясь опять к окну кладовой, тороп увидел, что весь псарный двор наполнен людьми, лошадьми и собаками. Охотники расседлывали своих коней, спускали со свор собак и суетились вокруг огромного корыта, к о т о р а я с т о я л а посредине двора. Один молодой человек в богатом охотничьем платье великокняжеского стремянного, казалось, распоряжался всем и отдавал приказания. «Проворни, ребята!» — кричал он. «Коней на водопой? Да кормите собак! Они сегодня славно потешили государя великого князя и чай больно проголодались!» «Так точно, это стемит!» — сказал Таропп. «Э, да ведь он задушевный друг Всеслава! Что, если б м не удалось перемолвить с ним словца два?» «Эй, молодец!» — закричал он, стараясь, сколь можно более просунуть в окно свою голову. «Господин с т и м и т